Она не плоская и не примитивная, она текучая и быстрая, как река, необъятная и непознанная, как вселенная. И еще она изменчивая. Как только кажется, что помнишь что-то очень четко, проекция сдвигается, выползают новые давно забытые картины, новые версии произошедшего. Я пытаюсь сосредоточиться на поворотных пунктах истории Ханны и Тедди. В последнее время все мои мысли так или иначе сворачивают на Ханну. Глядя назад, очень легко делать выводы. Отсюда ясно видны события, которые привели к тому, что рано или поздно должно было случиться. А ведь в то время я их не заметила. В настоящем поворотные пункты ускользают, проходят мимо незамеченными. Мы упускаем возможности, принимаем катастрофы за удачи. И только потом какие-то события становятся знаковыми. Их называют так историки, пытающиеся придать запутанным клубкам жизни хоть какое-то подобие порядка. Интересно, как Урсула разберется с семейной жизнью Тедди и Ханны? Что приведет их к неудаче? Может быть, приезд Дебора из Нью-Йорка? Или и провал Тедди на выборах, отсутствие наследника. Согласна ли она, что признаки грядущего несчастья проявились еще в медовый месяц? Тонкие трещины, почти невидимые в сумеречном парижском свете, едва заметные разрывы в тончайшей ткани двадцатых годов, прекрасной ажурной ткани, такой непрочной, что не было никакой надежды подольше ее сохранить. Летом девятнадцатого года Версальский мирный договор согрел Париж тёплым пламенем оптимизма. По вечерам я раздевала Ханну, снимала с неё тончайшее газовое платье, каждый раз новое, бледно-зелёное, голубое, розовое. Тедди любил качественные бренди и безупречно одетых женщин. Она рассказывала мне, где они сегодня побывали и что посмотрели. Поднимались на Эйфелеву башню, гуляли по Елисейским полям, Обедали в наймоднейших ресторанах. Впрочем, Ханну привлекала нечто большее, а может, меньшее. Ах, эти рисунки, Грейс, сказала она однажды вечером. Кто бы мог подумать, что я настолько влюблюсь в рисунки? Рисунки, сувениры, люди, запахи. Ханна жадно поглощала новые впечатления. Года и года она провела в ожиданиях. годы, которые считала пропавшими даром, потраченными зря, а сейчас кругом столько людей, с которыми можно поговорить, богачи в ресторанах, политики только что с переговоров, уличные художники. Тедди вовсе не был слеп, он замечал несколько истерическую восторженность Ханны, ее склонность к идеализации, но приписывал всю юности. Сейчас эти черты скорее забавляли и радовали, чем настораживали его. А через некоторое время, считал он, жена обязательно их перерастет. Не то чтобы ему очень этого хотелось. В то время он обожал ее такой, какая она есть. Обещал свозить на будущие леты в Италию, посмотреть Помпеи, галерею Уффици, Колизей. Да чего только он не обещал. Ханна была зеркалом, в котором Тедди видел себя не сыном своего отца, такого обычного, самоуверенного, скучного, но мужем очаровательной, непредсказуемой женщины. Ханна, в свою очередь, почти не говорила о Тедди. Он был приложением ко всему остальному, средством, с помощью которого Ханна, наконец, да отправилась в путешествие. Нет. Тедди ей даже нравился. Она находила его забавным, правда тогда, когда он меньше всего этого ожидал. Добрый и приятный. Интересы его были уже, интеллект ниже, но Ханна не заостряла на этом внимание и даже научилась лестить супругу, когда это требовалось. А любовь? К чему она? Ханна не страдала от ее отсутствия, во всяком случае тогда. Кому нужна любовь, когда вокруг столько всего интересного? Однажды утром, ближе к концу медового месяца, Тедди проснулся с головной болью. Он вообще страдал мигренями, нечастыми, но сильными, отголосок какой-то детской болезни. И ничто ему не помогало. Он мог лишь лежать в затененной комнате и маленькими глотками пить воду.